В девятом бараке его встретили неприветливо. Староста барака Пауль поджидал его в коридоре, и, едва Ганс появился в дверях, принялся его поносить. Собственно, он исполнял свой обычный репертуар. «Да чтоб Господь всеблагий на небесах заткнул тебя к себе в задницу, ты окаянный идиот, который в рабочее время усвистывает куда-то по своим делам! Небось, сидел в том бараке по соседству? Просто не понимаю, как они могли устроить такое безобразие в приличном концлагере». Когда я был в Бухенвальде, за пять лет ни разу даже юбки не видел, пока они не открыли бордель. Зелина, главный врач, который стоял рядом с ним, подтолкнул его. — Но ты бываешь там каждый день, я полагаю? — Что ты имеешь в виду? Я там ни разу не был. — Да, я коммунист, паршивая красная свинья, но среди этих проституток вы меня не найдете. Кстати, в Бухенвальде у чистой публики не было принято шляться к проституткам. Не надо думать, что там такие, как я, с красными треугольниками, постоянно пребывали в бардаках. Я не понимаю, почему здесь, в Освенциме, все мужики такие озабоченные. Целыми вечерами стоят в очередях, в ожидании. — Кормят слишком хорошо, — кивнул Зелина. — Ладно, вернемся к этому куску дерьма, — продолжал Пауль, снова поворачиваясь к Гансу. — Я хорошо посмеюсь, когда рапорт фюрер снова явится в лагерь и застукает тебя там. Ты, наверное, не знаешь, что случилось с Флореком, нашим парикмахером?» «Нет». Флорек стоял у окна десятого блока и разговаривал со своей девушкой. «Знаешь, как это бывает с Флореком? Разговор с намеками и соответствующими жестами. И надо ж такому случиться, что в это время на него наткнулся Кадук, наш второй рапортфюрер. Он схватил его за горло, скрутил и отволок в контору коменданта барака. И там он сказал, чтобы комендант лагеря Хёслер Назначил Флореку наказание — 25 горячих по заднице. И Флорек эту порцию тут же получил с помощью бычьего хвоста. А что это такое? Как я и сказал, высушенный бычий хвост — первоклассный германский кнут для исполнения наказаний. Флорек трое суток пролежал на животе, сидеть нормально он до сих пор не может. А было это больше двух недель назад. «Ты никогда не слыхал о стране 25-ти», прервал рассказ Пауля Зелина. Так называли немецкую юго-восточную Африку. Тамошних негров обычно наказывали двадцатью пятью ударами хлыста. Представляешь, что это было такое, если дало имя целой стране. Но Пауль не дал ему продолжать. «Мы немцы превратились в совершенно бешеный народ», — сказал он. Потом, едва сдерживая прорывающуюся злобу, поглядел на Ганса, выругался еще раз сквозь зубы и послал его в 21 первый барак. потому что сердился он, собственно, из-за того, что сегодня там набирали команду для доставки грузов. У 21-го барака стояло 15 человек. Дежурный по бараку занимался их сортировкой, расставляя людей в ряды по 5 человек и бормоча ругательство в адрес начальства других бараков, до сих пор не приславших своих рабочих. Тем не менее, новые люди подходили и слышалось «Быстрее! Встаньте свободнее! Скорее! Скорее!» Но когда, наконец, все 30 человек были построены, им пришлось ждать еще полчаса, пока не подошел Роттенфюрер, эсэсовец, который должен был их сопровождать. Но после того, как они ровными рядами вышли за ворота и дошли до того места, где стояли дома лагерного персонала, там не нашлось транспорта, чтобы погрузить то, что они должны были отвезти в лагерь. Роттенфюрер вступил с кем-то в переговоры, и они простояли еще целый час, ожидая результатов. Было холодно, нестерпимо холодно, и их, одетых в полосатое полотно, пробирала дрожь. Они стояли посреди улицы, лицом к тротуару, с которого другие арестанты сгребали снег, а одетые эсэсовцы входили в дома, а потом выходили из домов на улицу. Перед ними было три больших дома с вывесками. Госпиталь для эсэсовцев, местная эсэсовская администрация Юго-Востока, комендатура. Дома эти напоминали пчелиные ульи. Мужчины роились вокруг них, влетали в двери и вылетали из дверей, между ними попадались и молодые, хорошо одетые женщины, причем можно было побиться об заклад, что их одежда раньше принадлежала юным еврейским девушкам, убитым давным-давно, очевидно, ради того, чтобы приодеть арийских дам. Иногда проходили арестанты из так называемой «команды госпиталя», которые в основном работали там уборщиками, за исключением нескольких избранных, исполнявших роли аптекарей или зубных врачей. С этими все было в порядке. Питались они так же, как эсэсовцы, и получали те же туалетные принадлежности и лекарства, что и их хозяева. Кроме того, команда, обслуживающая эсэсовский госпиталь, служила главным источником поступления в лагерь лекарств. Арестанты, которые здесь работали, понемногу их воровали и обменивали в лагере на маргарин, колбасу и одежду, которую другие арестанты воровали с других складов и тем поддерживали натуральный товарообмен. Именно сюда, в громадную аптеку и на просторные склады, стекались все медикаменты, которые отбирались у сотен тысяч жертв, сходивших с регулярно пребывавших в лагерь поездов. Вдобавок к ним, Центр медицинских складов войск СС привозил из берлинского пригорода Лихтенберг только что изготовленные лекарства. Таким образом, сформировались гигантские запасы последних на любые случаи жизни. Именно из этого центра поступали лекарства и перевязочные материалы во все эсэсовские части, воевавшие на Юго-Восточном фронте. Кроме того, вокзал Освенцима был центром, из которого по тем же войскам распределялись стройматериалы. А еще всем войскам сс на Юго-Восточном фронте поставлялась фабрик Освенцима все, что было необходимо им для сражений. Германский центр распределения тактического оружия превращал все деревянное в ящики для снарядов и патронов. А сами боеприпасы производились на Ауто-Унион и на фабриках Буны в Освенциме. Ауто-Унион А.Г. Хэмниц, созданное в 1932 году объединение автомобильных концернов Хорьх, Ауди, ДКВ и Вандерер в городе Хэмниц, Саксония. Там же на фабриках Буны создавали и синтетическую резину. В этих же зданиях располагался, так сказать, мозговой центр колоссального комплекса Освенцим. состоявшего из 30 с лишним отдельных лагерей. Освенцим-1, лагерь, в котором содержали Ганса, Беркинау, центральный лагерь смерти, Моновиц, лагерь, где располагались фабрики Буны, а вдобавок еще и множество мелких лагерей, где заключенные занимались сельскохозяйственными работами. Во всех них суммарно содержалось в общей сложности больше 250 тысяч арестантов. а в главной комендатуре и местной эсэсовской администрации было сосредоточено управление, которое распоряжалось всеми рабочими и всеми материалами на территории лагеря. Так что Освенцим был гораздо более сложным организмом, а не просто огромной фабрикой издевательств, как могло показаться арестантом. Он являлся со всеми своими фабриками и шахтами важнейшей частью Верхнеселесского индустриального района, Причем рабочая сила здесь была дешевле, чем где-либо в мире. Людям, работавшим здесь, не полагалась плата за труд, и они почти ничего не ели. А когда они уже не могли работать и отправлялись завершать свой жизненный путь в газовую камеру, приходила смена. Новые поезда везли евреев и политических оппонентов нацистского режима со всех концов Европы. И их все еще было более чем достаточно, чтобы обеспечить рабочей силой освободившиеся места. Берлин управлял всеми процессами. На Вильгельмштрассе существовало специальное управление концентрационными лагерями, которым руководил Гиммлер. Там планировалась и оттуда контролировалась транспортировка арестантов в лагеря через всю Европу. Оттуда поступали распоряжения в Вестерборг. Сколько тысяч арестантов должно быть погружено в эшелон для доставки их, скажем, в Освенцим? Там подсчитывали процент тех, которых следовало уничтожить сразу по прибытии эшелона, и тех, кто сперва мог быть использован для работы. Все это рассказывал Гансу Грюн, зубной врач, проведший в лагере полтора года и прекрасно разобравшийся во всем. Сейчас, пока не ждали появления Ротенфюрера, умчавшегося добывать транспорт, он делился своими знаниями с Гансом. Грюн служил примером поляка, который никого и ничего не боялся и никогда не принимал во внимание интересы других людей. Он был известен всему лагерю и всегда получал самую лучшую работу. У него имелось множество друзей, некогда подвязавшихся в политической сфере, которые по секрету сообщали ему о решениях комендатуры и телеграммах из Берлина. У него были особые отношения с девушками, работавшими в госпитале для эсэсовцев. И если бы его поймали, он не сложил бы голову в газовой камере, потому что и на этот случай имелся друг, работавший на эсэсовской кухне, и способный притащить тому эсэсовцу, который слишком много знал о Грюне, литр Шнапса, чтобы помочь ему забыть обо всем. Однако теперь, непонятно от отчего, он выглядел несколько растерянным. Впрочем, он тотчас же поделился с Гансом. «Ты знаешь, что такое фаульгаз?» «Нет, это метан, болотный газ. А еще команда из 600 человек, они живут в первом и во втором бараках. Они ходят на работу каждый день за пять километров, а там, возле болот, строят огромную фабрику, которая будет добывать из болота метан, чтобы использовать его как источник энергии. На этой стройке работают даже вольные рабочие. Метановая команда — самая крупная контрабандная команда Освенцима. Ребята, которые здесь работают, надевают под свою одежду рубашки и штаны и обменивают их потом на еду у вольных рабочих. Также часы или драгоценности. Все это они получают от тех, кто работает в Канаде. Канада. На лагерном сленге название той части Освенцима, где располагались склады конфискованных у евреев вещей. Туда попадают вещи арестантов, которые прибыли сюда на поезде. А те, кто работает в Канаде, делятся потом выручкой. Два месяца назад я пытался провернуть выгодное дельце, но все пошло наперекосяк. Канада — такое место. Один паренек оттуда случайно нашел в кармане чего-то пальто, пару бриллиантов чистой воды. Он пришел с ними ко мне, потому что знал, что я связан с метановыми ребятами. За свои камни он хотел одного — свободы. Сперва я занес в отдел распределения работ литр шнапса, чтобы его перевели к нам на добычу метана. Потом мы попросили шофера-поляка пристроить под кузовом своего грузовика, то есть между коленчатым валом и днищем кузова, пару досок, чтобы мы могли на них поместиться. И вот тут-то я совершил непростительную ошибку, потому что именно этот поляк, как оказалось, был каким-то образом связан с одним из лагерных охранников. Мне-то повезло. Я совершенно случайно увидел, как он стоит рядом с тем охранником и о чем-то с ним договаривается. Я тут же побежал к фюреру и сказался больным. Конечно, это стоило мне недешево, но он согласился немедленно отправить меня с сопровождающим назад в лагерь. Вот только дружка своего я не успел предупредить. Они убили его в тот же день. Но бриллиантов, как ни искали, так и не нашли, потому что я загодя их надежно спрятал. Ты же понимаешь, что теперь я должен быть очень осторожен и держаться в тени, потому что слухи о бриллиантах уже дошли до некоторых эсэсовцев, и они их вовсю ищут. Ганс понимал и еще кое-что. Грюн, когда дела пошли плохо, бросил своего дружка на произвол судьбы чтобы получить бриллианты в свое распоряжение если хочешь освободиться от тяжелой работы продолжал грюн то госпиталь самое надежное место за поллитра шнапса ты без труда станешь фельдшером да уж этот грюн знал как втереться в доверие к начальству наконец явился ротенфюрер вместо машины он нашел повозку и они должны были забрать мешки из поезда погрузить в нее и привести их сюда Грюн тотчас же о чем-то поговорил с Роттенфюрером и получил от него блокнот и карандаш. Ему было поручено записывать, сколько в точности мешков они привезли. Они отправились в путь по дороге, таща за собой повозку. Вокруг было тихо. Все спутники Ганса оказались в некотором роде медиками. Это было видно потому, что на левом рукаве у каждого красовалась черная нашивка с вышитыми на ней буквами ХКБ — Госпиталь для арестантов. Синими буквами обозначали фельдшеров, красными — тех, кто принадлежал к техническому персоналу, а врачей — буквами белого цвета. Однако такое разделение было скорее теоретическим, потому что сейчас, к примеру, все они волокли одну и ту же повозку. Буквы ХКБ оказались в каком-то смысле волшебными. При всем отвращении эсэсовцев к интеллектуалам они почему-то побаивались образованных людей. Невозможно поверить, что высокий процент выживаемости интеллектуалов в вестерборке и то, что их в основном посылали в привилегированный Терезиенштадт, всего лишь случайность. А случайность ли то, что врачи, особенно те, кто были ответственны за жизнь и смерть во всех лагерях, включая Освенцим, имели весьма высокие шансы на выживание? Конечно, нет. Человек примитивный живет в постоянном страхе перед духовным миром. ведь по его понятиям подобный мир частично состоит из душ умерших. Если ты убил человека, его душа становится твоим врагом, и такой враг тем опаснее, чем более умным и образованным был человек, которому принадлежал этот великий дух. И особенно опасными малообразованные эсэсовцы считали докторов, способных управлять возможностями, перенятыми ими от своих древних предшественников, весьма сильных в управлении духовной сферой, относящийся к жизни и смерти. Вот почему идеальные, но примитивные германские зигфриды до смерти боялись врачей. Они понимали, что с врачами надо обращаться с большой осторожностью. Даже самый жестокий эсэсовец никогда не забывает. В один прекрасный день именно этот врач может тебе понадобиться. Потому-то докторов, фельдшеров и других медицинских работников очень редко преследуют и почти никогда не бьют. Но работу необходимо было сделать, и то была неприятная работа. Они дошли до вагона полного бумажных мешков, на которых было написано «Токсично» — средство против малярийных комаров и сложная химическая формула, в которой фигурировал какой-то сульфат. Многие мешки были надорваны, так что все вокруг было посыпано легкой зеленоватой пылью. Стоило взяться за мешок, как пыль это облепляла вспотевшую шею и голову, поросшую коротенькими волосами. Она попадала в нос, из которого немедленно начинали течь сопли, и в глаза, откуда лились слезы. Сперва они пытались, насколько возможно, пристраивать мешки на середину спины, чтобы не обсыпаться этой отравой. на мешки весили по 50 кило, и по мере усталости приходилось сдвигать мешок на плечо, каждый раз сгибались под его весом. конце концов их с ног до головы покрыла пыль одежда и лица позеленели хуже всего дело обстояло с глазами они воспалились и чесались а когда ганс машинально попробовал вытереть их пыльной рукой то из глаз потекли слезы и он почувствовал жуткое изжение он был ослеплен но не мог даже поставить мешок работа должна быть закончена вовремя ротон фюрер отвечал за то что она будет выполнена и готов был сделать для этого все возможное поэтому, когда кто-то из них жаловался на ужасную пыль, из-за которой болят глаза и чешется кожа, Роттенфюрер только заговорщицки посмеивался. Он, очевидно, знал об этой пыли больше, чем мог рассказать. Когда они вечером, предельно уставшие, вернулись в свои бараки, то чувствовали себя отвратительно. Глаза были красными и болели, и у многих на коже появились волдыри, как от ожогов. Ганс ощущал себя больным. Сразу после переклички он отправился в постель, а на следующий день не смог встать. У него поднялась температура, кожа по всему телу, там, куда попала пыль, особенно на плечах и на спине, покраснела и горела, словно обожженная. И он был не одинок. Четверым фельдшером пришлось остаться в постели. Пауль повел себя просто идеально. В тот день он послал вместо заболевших других фельдшеров, ведь работа должна быть сделана. Новенькие попросили ротенфюрера обеспечить их резиновыми ковриками, чтобы накрыть плечи и спины, и противопыльными очками для защиты глаз. Но тот в ответ лишь пожал плечами. Он не видел здесь никакой проблемы. Что такого, если пара арестантов заболела? Одному из фельдшеров пришло в голову захватить с собой кусок прорезиненной ткани из процедурного кабинета. Но тут, как из-под земли, появился санитар по делам здравоохранения, эсэсовец, надзирающий за медслужбой, который ежедневно контролировал госпиталь. Он подошел к фельдшеру, наорал на него, надавал тумаков и забрал прорезиненную ткань, процедив сквозь зубы «это саботаж». Забавно, что саботажем он назвал попытку фельдшера сохранить свое здоровье и работоспособность, то есть попытку уберечься от яда там, куда его поставили работать. Получается, что молоко, которое на голландских — лакокрасочных фабриках дают рабочим, чтобы защитить их от ядовитых веществ, не иначе как саботаж управляющих. Разумеется, к вечеру этого дня слегли еще несколько фельдшеров. Пауль был явно недоволен. То же самое случилось и на следующий день. Теперь целых семь из 35 фельдшеров девятого барака валялись в постели, отравленные антималярийной пылью. Зато работа была окончена. Нельзя сказать, чтобы Гансу не нравилось валяться в постели. Температура у него вскоре упала, организм неплохо справился с выводом яда, и экзема, которой покрылась его кожа, тоже начала понемногу сходить. А те несколько дней покоя, которые ему посчастливилось получить, благотворно сказались на самочувствии. Единственное, что его печалило, это временное отсутствие контактов с Фридель. Он послал ей письмецо, в котором рассказал, что нездоров, но не получил ответа. парни которые таскали кеселя с едой в десятый барак не решились попросить ее написать ответ нескольких из них избили эсэсовцы одного при котором нашли записочки сослали в беркенау в штрафную команду